Глава четвертая «Пф!» — сквозь губы выдохнул я «Две головы? Ты не ошибся?» «Как можно ошибиться с количеством голов у человека?» Воскликнула Игорь Лебедев «О, и то верно!» «Я еще не осматривал пациента, точнее пациентов А у меня уже созрело два варианта Либо меня в карете ждут сямские близнецы...» либо очередное порождение некротики. «Погоди, откуда ты говоришь, они приехали?» «Из Сердобска?» «Да». «Это же Пензенская губерния, если я не ошибаюсь, верно?» «Верно, верно». «Ты поспеши только к ним, пожалуйста, они вроде являются родственниками тамошнего барона», объяснил Игорь. Так, вот теперь это меня действительно напрягает. Если у барона родились такие дети, вопрос другой». Но если до Сердобска наш хаперско-ядрёный некротик добралась, это будет означать, что мы уже не справляемся. Хотя, по идее, Грифон, вернувший себе былую мощь, должен хоть как-то сдерживать некротику в своем регионе. Да, он не лекарь, но он чувствует, что происходит в Саратовской губернии. И если некротика выйдет за ее пределы, он обязательно сообщит об этом мне, напрямую или через Гигею. «В таком случае, Игорь, распредели мою очередь по другим терапевтам, пока я осматриваю это двуголовое чудо. Скорее всего, я вернусь быстро». «Быстро? Хочешь сказать, что действительно сможешь разделить их?» – удивился он. «Нет, как раз наоборот. Я уверен, что не смогу этого сделать. Но в ситуации нужно разобраться». Объяснил я и направился к выходу из амбулатории. В фойе происходил сущий хаос – Пациентов было настолько много, что я даже силой еле-еле смог пробиться к дверям. Да что же это такое? Я, конечно, понимаю, что треть больных страдает от похмелья, судя по запаху перегара, но их все равно чересчур много. Как будто сам факт наличия некротики в районе начинает ломать людям иммунитет. А между тем, такой вариант исключать точно не стоит. Я ведь еще до сих пор и толком не выяснил, что из себя представляет эта форма темной магии. «Да, я знаю, что Аскалипий вытащил ее из какого-то иного мира. Да, я знаю, что она является чем-то вроде извращенной жизненной энергии. Но на этом мои знания заканчиваются. И, как я понял, даже боги толком не понимают, что из себя представляет эта некротика. Поднимает мертвых? Да. Вызывает мутации тела, сознания и магии? Тоже да. А откуда она взялась и зачем? Черт ее разбери!» Спросил бы я об этом осклепе, если бы он не стал смертным и не умер больше тысячи лет назад. Хотя быть уверенным в этом точно нельзя. Возможно, он просто заварил всю эту кашу и скрылся, но раз даже его дети не знают, что с ним случилось, можно предположить, что осклепия в этом мире уже нет. Я прошел через двор амбулатории к небольшой карете с закрытыми окнами, затем постучался в ее двери и произнес. «Алексей Мечеников, лекарь!» «Кажется, вы хотели меня видеть». Дверь тут же открылась, и я услышал тихий шепот. «Входите, Алексей Александрович, только быстрее. Нельзя, чтобы кто-то нас видел». Перед тем, как я забрался в карету, мне показалось, что кучер выглядит как минимум странно. На его лице маска. А аура кого-то мне сильно напоминает. Что ж, ладно, пока что запишем в догадки. Потому что загадка моих пациентов гораздо интереснее и сложнее. Ведь передо мной и в самом деле сидит двуголовый мужчина. Кстати, большая редкость, если речь идет действительно о сиамских близнецах, чаще этим страдают женщины. Тело пациента было накрыто большим одеялом. Я не могу даже разглядеть, как он на самом деле выглядит. Но вскоре мне это узнать все же придется. «А вы, как я посмотрю, не испугались?» сказала левая голова. «Я лекарь, мне такое непозволительно». Мой помощник просил передать, что вы хотите, чтобы я вас разделил. Но перед этим мне нужно вас осмотреть. И узнать всю вашу историю с самого начала, объяснил я. Да, да, мы покажем наше тело, сказала правая голова. Но перед этим нам бы хотелось представиться. Лев, лев и Вальдемар, Вальдемар Свитниковые, поклонившись, произнес Лени Хором. Голова справа, лев, голова слева, Вальдемар. У меня мозги гипят от этого разговора. Мне никогда не приходилось взаимодействовать с ямскими близнецами даже в прошлой жизни. Здесь я уже успел много чего повидать. Даже те болезни, до которых раньше никогда не добирался. Очень сложно воспринимать человека с одним телом как две разные личности. Но это лишь нарушение восприятия. Я прекрасно понимаю, что у них две головы и два сознания. Значит, передо мной два абсолютно разных человека, которые делят одно тело. Но пока что слишком рано делать выводы. Я ещё не узнал толком, из-за чего возникла эта аномалия. «Мы третий и четвёртый сын барона, который правит Сердобском. Правда, мы еще не решили, кто из нас третий, а кто четвёртый. Горькая правда в том, что наша мать погибла во время родов, и нас из нее вырезали, так что фактически невозможно сказать, чья голова появилась первой на свет», заявил Вальдемар Светнев и тихо усмехнулся. «Ничего смешного в этом нет, Вальдемар», — огрызнулся лев. «Не позори нас перед лекарем!» «Я просто пытаюсь хотя бы немного разрядить обстановку», оправдался Вальдемар. «Так, остановитесь, господа», — перебил их я. «Поспорить сможете в другой раз. Если я правильно понял, вы уже родились такими, верно? Эта мутация случилась до родов, не после?» «Нет, «Нет, не, не после, после», — помотали головы братья, а затем Вальдемар добавил. «Но отец говорил, что наша мать была некроматкой». Из-под появилась правая рука, и заткнула рот Вальдемару. «Ты совсем спятил?» прошептал Лев. «Не смей об этом говорить!» «Господа, успокойтесь», — попросил я. «Я уже понял, что она вас могла повлиять кротика. Даю слово, что никому об этом не расскажу. Можете говорить со мной откровенно. Нет, я бы даже сказал, что это единственный вариант нашего с вами взаимодействия. Если вы умолчите о чем-то, я вряд ли смогу вам помочь. Понимаете, к чему я клоню?» «Господин Мечников клонит к тому, Лев, что мы приехали сюда зря, причем по твоей вине. Если ты не дашь мне рассказать всю правду, мы не получим помощи», — заявил Вальдемар. «У меня начало создаваться впечатление, что братья Свитневы вот-вот передерутся». Однако далее Лев все же взял себя в руки и произнес. «Мой брат прав. Алексей Александрович, не встанем скрывать. Наша мать была некроматкой. Она долго скрывала это от отца». Если бы она в день наших родов не погибла, он бы вряд ли обнаружил ее тайное логово, в котором она творила свои, скажем так, эксперименты. Что ж, уже от груди отлегло. Братья Свитневы родились лет двадцать назад и совершенно иного источника некротики. Наша нынешняя ситуация в Хапёрске тут ни при чем. Однако оба моих предположения сбылись. Это врожденная мутация, но вызвана воздействием некротической энергии. Судя по всему, в этом мире некротику можно считать фактором риска, как ту же самую радиацию или другие виды пагубного облучения. Во только некротики я в них не чувствую. Может, родились они такими именно за неё. Но мать, к счастью, не передала им свои силы. В данный момент клетва лекаря просит помочь, но не просит уничтожать. А это говорит о многом. «Снимайте это покрывало. Я должен вас осмотреть, господа. Насчет разделения ничего обещать не могу». Но, по крайней мере, попробую дать рекомендации. Тогда братья скинули покрывало, и Господь наш Грифон! Не сказал бы, что у них одно тело на двоих. Четыре ноги, три руки, два торса. Но срощены эти господа плечами. Левая рука льва является правой рукой Вальдемара, а все остальное у них было раздельно. Впервые вижу таких семских близнецов. Обычно они сращиваются головами или грудью, или спинами. Есть еще несколько вариантов но они тоже встречаются крайне редко. Но тут случай довольно простой, всего лишь плечо. И решение этой проблемы однозначно есть. Вот только одного осложнения им не избежать». «Что скажете, Алекс Александрович?» спросил Вальдемар Свитнев. «Сможете как-то это исправить?» «Честно говоря, да, смогу. Но учтите, что вам придется заплатить за это определенную цену». «Деньги, Деньги у нас есть!», есть хором воскликнули братья. А я не про деньги, я про осложнение. Разделить вас будет нетрудно, правда, но исходы этой операции всего два. Либо третья рука останется у кого-то одного из вас, либо же вы оба останетесь лишь с одной рукой. Как точно получится, сразу сказать сложно. Я смогу понять только в ходе операции. Есть шанс спасти руку при разделении или нет. Братья переглянулись, а затем хором сказали. Руку оставьте брату! Не привык к такому чувству, как умиление, Но сейчас мне его все же пришлось испытать. Очень мужественно с их стороны, что оба готовы пожертвовать конечность друг другу. «Понял, определиться вы не сможете», — заключил я. «Тогда предлагаю вам такой вариант. Вы, возможно, заметили, что ко мне в очередь выстроилось несколько десятков пациентов?» заметили? «Заметили», — ответили Светневы. «Я обязан их принять. Только после этого я смогу приступить к многочасовой операции. Не подумайте, что я набиваю себе цену». «Просто хочу сказать честно, никто, кроме меня, сделать ее не сможет. В Российской империи уж точно. Разве что какой-нибудь крепкий мужик разрубит вас топором ровно посередке. Вот только это будет, мягко говоря, неприятно». «Мы не собираемся отказываться от вашей помощи. Будем ждать столько, сколько потребуется», — сказал Лев. «Хорошо. Подождать придется часа два-три, не меньше. После этого я смогу вас прооперировать. Гарантирую, что все пройдет безболезненно». «Даю слово, что смогу вас разделить. Но судьбу третьей руки предсказать не могу. Насчет нее ничего не обещаю. Говорю сразу». «Нас это, это устраивает. устраивает!» Вновь одновременно кивнули они. «Хорошо. Если проголодаетесь, напротив амбулатории есть хорошая булочная. Можете попросить своего кучера дойти до нее. Предупреждаю на всякий случай, поскольку ждать придется долго». Сказал я и вышел из кареты. И тут же услышал знакомый голос за спиной. «Алексей Александрович, подойдите сюда на минуту», — заявил кучер. Тот он показался мне знакомым. Голос тоже знаком. Но почему на его лице маска? Я не почувствовал исходящей от кучера опасности, а потому присел рядом с ним. Интуиция подсказывала, что меня ждет важный разговор. «Не признали меня?» — спросил он и аккуратно приподнял белую маску. Мне хватило одного взгляда на его кожу, чтобы понять, кто пристал передо мной. Зеленокожий торговец с запрещенными товарами. Ксанфи Аполлонович Апраксин. «Вот уж, кого я точно не ожидал увидеть, так это вас, господин Апраксина, произнес я. «С каких-то пор вы подрабатываете кучером?» «С тех пор, как барон Свитнев из Тердобска даровал мне свою защиту», — ответил Ксанфи. «Я ведь, кажется, говорил, что меня уже ищут по всей Саратовской губернии. Вот пришлось плюнуть на свой титул, и начать работать под началом другого барона, который, кстати, гораздо ниже меня по титулу. Но значение это не имеет. Меня волнует только моя торговля, все эти дворянские дрязги, сущие пустяки. Вот уж действительно сторонняя компания ко мне приехала. Зеленокожие кучер и два сросшихся пассажира. Я бы пошутил, что у них практически передвижной цирк, но пришлось держать свой черный юмор и соображение диантологии. «Раз вы решили заговорить со мной, значит, у вас есть ко мне предложение», — догадалась я. «Разумеется», — улыбнулся к «Недавно один крайне любопытный лекарь решил прикупить у меня вещество, которое спасает людей от пагубных зависимостей. Подозреваю, что вы с этим человеком уже знакомы». «Павлов, так он тоже знаком с Апраксином?» «Знаком, только вещество, в конце концов, у него вышло паршивое. Им человека убить можно». «Все верно, потому что кое-кто пожадничал и не захотел покупать у меня инструкцию. А она, между прочим, была необходима для понимания, как работает это вещество, с чем его можно смешивать, а с чем не стоит. Но тот господин решил, что может справиться самостоятельно. Что ж, неудивительно, что результат вышел плачевным. Не зря я решил уничтожить эти препараты. Если бы их дал синицу, но друга бы у меня больше не было» либо его состояние могло усугубиться еще больше. «Товары, как я подозреваю, вас не собой?» — спросил я. «Нет, но я наладил свою собственную почту. Вот, возьмите эту печать». Он протянул мне зеленый футляр. «За нее постоянному клиенту, разумеется, платить не нужно. Напишите письмо со своим заказом, вложите деньги, поставьте печать и отправляйте магической почтой. Уверяю, это безопасно. Прилетит один из моих личных воронов. «Вы его по цвету узнаете». «Поверить не могу, что он красит воронов зеленый. «Хорошо, тогда вышлите мне полный каталог своих товаров. Адрес мой вам известен, господина Апраксин. У нас разворачивается производство, поэтому я буду рад закупиться новыми ингредиентами». На этом наш разговор был окончен. Я принял футляр и вернулся на прием. К счастью, пока я рассматривал близнецов и беседовал с Ксанфием, Лебедев и Сапрыкин смогли гработо распределить больных. И в очереди ко мне осталось всего пять человек. В итоге я освободился гораздо быстрее, чем думал. Через час я прошел в бывшую комнату патологоанатома, которую мы уже давно переоборудовали под операционную. Затем подготовил все необходимые инструменты и анестезию для операции и открыл черный ход, через который братья Свитнева могли войти в амбулаторию незамеченными. «Юрий», — позвал я Сапрыкина, — «смотрите, если Иван Сергеевич будет спрашивать, куда я пропал, «Скажите ему, что у меня идет операция, очень важная». Суть я ему сам потом поясню. «Так точно, господи Мечников!» стал постойки смирно Сопрекина. «Да, старые привычки выбить из бывшего унтер-офицера будет трудно». Я совместил два стола, чтобы Лев и Вальдемар смогли на них поместиться. Хорошо, что Апраксин подогнал карету прямо к черному ходу. Если бы кто-то из пациентов увидел близнецов, их бы обуял ужас. Поскольку передвигались они вправду жутковато по крайней мере для жителей XIX века. И это прекрасно понимал, почему им так трудно синхронизировать движение ног. А простому обывателю такое усвоить едва ли получится. Братья сняли верхнюю одежду, которую я вношел на заказ портной и получивши деньги за свое молчание. Я ввел яд ток со Светневым, затем обработал область плеча и приготовился к операции. И тут же столкнулся с двумя проблемами. Первая, общая рука обращена ладонной стороной к льву. Из этого следует, что оставить конечность следует ему. Иначе у Вальдемара будет две правых руки, а это, мягко говоря, неудобно. И вторая проблема — плечо одно на двоих. Придётся очень хорошо изловчиться, чтобы восстановить капсулу для льва после того, как я рассеку ее ровно посередине. Но решение я уже принял. Попробую сохранить руку одному брату. Если в процессе пойму, что ничего не получается, отрежу ее вовсе. Ну а чего они хотели? Три на двоих никак не делится. А о дробях тут и речи быть не может. В первую очередь я рассек кожу, связки и мышцы. Выделил сосуды и нервы, и лишь после этого начал аккуратно рассекать капсулу сустава. И в процессе убедился, что у меня может сработать заранее придуманный план. В конечном итоге, через полчаса работы с пилой, братья были разделены. Но оба оказались операционными ранами, которые мне только предстояло залечить. Причем раны кровоточили довольно сильно. все таки такую операцию обычно не проводят, так что оперировать без повреждений мелких сосудов я никак не мог. А капиллярное кровотечение в большом объеме тоже может привести к потере значительного количества крови. Я уже приготовился приступить к лечению послеоперационных ран, но столкнулся с невероятной проблемой. Глаза закрываются, хочется спать. Я несколько раз погрузился в микросон уснул на несколько секунд, стоя на ногах, как какой-нибудь дальнобойщик, который едет уже двое суток на одном лишь кофе. Но одной силы воли не хватило. Я осознал, что со мной что-то случилось. Вот только что-то предпринимать было уже слишком поздно. Я рухнул на пол прямо во время операции. И тут же заснул.